Так, давайте сейчас заканчиваем, это замерзаете уже. Лучше мы еще раз встретимся в ближайшее время. Главное, чтобы вы к Рождеству так да немножко так далее всходы, хорошие какие-то, чтобы уже переходя на новые ступени, уже у вас это активным образом начало реализовываться. То есть сейчас вы набираете быстро материал, потом делаем переход, и вы уже в новом году. Активно начинаете это утверждать в жизни. Вот что сейчас будет очень важно. И уже от этого будет, конечно, зависеть очень многое. Но это большая тема. Давайте сейчас закончим. Закончим На сегодня пока вы очень много интересно спросили, темы очень важны. Поэтому тем более, что есть возможность еще раз прослушать, еще раз осмыслить сказанное сегодня. Давайте. Я... Надеюсь, что вы будете этим пользоваться. Они просто послушали, засмущались, испугались и сели в лужу, в свою прежнюю. Нет, давайте менять жизнь. Это стороны чрезвычайно важные. Давайте побеждать. Это надо решать задачу. Все. Счастья вам. До следующей встречи. Готовьтесь с интересными вопросами.